26 декабря 27 никто не хочет идти со мной на выставку клода мане у тети маши сплошные предновогодние хлопоты отец до сих пор не купил билет домой не удивлюсь если он как и в прошлый раз прилетит только 31 декабря маму я даже звать с собой не стала точно знаю что она откажет У нее и так много работы а в конце года тем более каждый вечер после ужина сидит за столом допоздна над отчётами. Я предложила девчонкам сходить вместе со мной. «Прости, Дашуль, я бы обязательно, но уже вещи собираю», — сказала Карина. На неё, если честно, я больше всех и рассчитывала, после того, как узнала, что подруга здорово рисует. «Куда летите?» — спросила Викуля. Семьей семьёй во Францию», — довольно сообщила Карина. «На каникулы». «Круто!» — протянула Вика. «Мане тоже француз», — заметила я. «Викуль, пойдёшь на Клода Маны?» «А кто это?» — удивилась Викуля. «Какой-то диджей?» «Диджей!» — расхохоталась Карина. «Ты, Дашка, нашла кого с собой позвать. Импрессионист это!» «Чего?» — переспросила Вика. Импре художник в общем...» Вздохнув, пояснила я. «Ты, значит, тоже отказываешься?» «На выставку, что ли?» — ужаснулась Викуля. «Скукотища! Ещё и перед Новым годом! У меня подарки не всем куплены, а после праздников нельзя!» «Выставка до 30 -го. откликнулась я расстроена. «Ладно, забейте!» Когда девчонки разбежались по своим делам, ко мне внезапно подсела Вита. «Привет!» — улыбнулась рыжая. «Привет!» — растерялась я. Мы не общались с новенькой с того самого дня, когда в начале декабря её забросали снежками. «Я нечаянно услышала, что ты на Мане собиралась». «Собиралась», — эхом откликнулась я. Самое точное слово. Скорее, прособиралась. «Билетов уже нет», — обрадовала Вита. «Серьёзно?» — разочаровалась я. «Дотянула. Нужно было сразу одной идти, а не искать компанию». «Но у меня есть лишний», — сообщила Рыжая. «Правда?» Просияла и сразу встретилась с нахмуренным взглядом Викули, которая наблюдала за нами с последней парты. До этого момента она о чём-то щебетала с Климом и Робертом. «Ох, извини, не могу». Вита проследила за моим взглядом. «Боишься не получить одобрение подружки?» — хмыкнула она. «Ерунда», — резко сказала я. «Не нужны мне никакие одобрения?» Я вру, конечно, нужны. «Но Вика, мой друг...» — Вита её враг. «Хотя поссорились они из-за дурости, конечно. Это я Елесина имею в виду». «Муки выбора. С одной стороны, так хочется на выставку попасть, а с другой... Ужасно, когда Викуля на тебя дуется несколько дней». «Можешь поговорить с Викой», — сказала Рыжая, заметив мои сомнения. Хотя из её уст это прозвучало немного насмешливо, вроде попросить разрешения у хозяйки. «Ладно», — кивнула я. «Спасибо за приглашение». Вита тепло мне улыбнулась и направилась к своей партии. А я подумала, что новенькая, второй после Кайзера человек, который вызывает во мне сплошные противоречия. За те несколько месяцев, что Вита учится в нашем классе, я так и не смогла понять, что она из себя представляет. То кажется самой доброй и понимающей на свете, то вызывает жалость, то даёт понять, что ей палец в рот не клади. Чёрт возьми, кто она такая? Что от тебя, рыжуха, хотела? Подлетела ко мне Вика. «Про меня что-то плохое говорила, да?» «Нет же, Викулю, гомонись!» Поморщилась я. Вита услышала, что я собираюсь на мане. «А дура постоянно уши греет!» Перебила меня Вика. «Ой, прости, продолжай!» Она сказала, что билетов на выставку не достать, но у неё есть лишний. «Для тебя?» Решила уточнить Викуля. «Для Елесина твоего ненаглядного!» Рассердилась я. «Ну, конечно, для меня!» «Что ж, иди...» Свиты, значит, а вдвоём. Викуля попыталась изобразить безразличие, но если честно, получилось у неё хуже некуда. Ты не против? удивилась я. Ну и великодушие. Не против, заявила Викуля. Ты хотела посмотреть на своего экспрессиониста. Импрессиониста, машинально поправила я. Вот-вот. А я отказалась с тобой идти. Кстати, да, вклинилась я. Но если она начнёт болтать про меня или Клима, я её застрелю на месте, — пообещала я. Ты ведь этого хочешь? Что-что? Шучу, — усмехнулась я. Вряд ли она затронет личные темы. Викуля воровато огляделась и прошептала. Она и не такие темы затрагивает. А ты не слишком ей доверяйся и не откровенничай, Вита -то тонкий психолог, как я попалась на её удочку. Викуль, ты меня пугаешь, — призналась я. Сама себя пугаю, отозвалась та. Но я тебя предупредила. Я отыскала глазами новенькую, Вита весело болтала с Леной Потаповой и поливала цветы. А лыч зимнего яркого солнца играл в ее огни на рыжих волосах, а улыбка была доброжелательной и искренней. Викуля опять нагнетает. И разве может быть плохим человек, любящий картины Клода Мане? 27 декабря 27. Ахматова. Жизнь и творчество. Любовная лирика. Было выведено красивым ровным почерком на доске. Кто готов к выразительному чтению? спросил классный Вадим. Чёрней я, отозвался Елесин, в классе раздались смешки. С тебя, голубчик, и начнём, вздохнул преподаватель. Тем более в декабре столько пропусков, где гуляем так лим. Влюбился Вадим Антонович Довольным голосом отозвался Елесин. Я посмотрела на раскрасневшуюся Викулю. Пару раз они с Климом действительно прогуливали литературу, решив вместо урока отправиться в кино на утренний сеанс. «Тогда тебе сам Бог велел читать любовную лирику», — усмехнулся классный Вадим. «Давай, Клим, начинай». Елесин откашлялся. «Слава тебе!» Загремел он на весь класс и на задних партах снова засмеялись. «Безысходная боль!» Умер! Вчера, сероглазый король! Елесен замолчал, а потом, вчитавшись, разочарованно произнес. А ведь тут, от бабского лица, повествование! Бабское лицо! заржал кто-то сзади. Киньте в него ластиком, пожалуйста, посоветовал девичий голос со второго ряда. Могу ж вырнуть сразу нашелся кто-то услужливый. Клим! поморщился Вадим Антонович. Во-первых,. Повествование от лица лирической героини. А во-вторых, можно узнать, почему ты так читаешь. Но с выражением же, — оскорбился Клим. Громко, чтобы все услышали. «Мы все тебя прекрасно услышали!» — отозвалась Лена Потапова. Класс снова грохнул от смеха. «Если вам...» Так не нравится! продолжил Клим. То можно мне выйти в туа. Ступай, Елесен, ступай! Поторопил одноклассника Вадим Антонович. Опять ты мне урок срываешь. Когда Клим под общие гудине покинул кабинет, учитель постучал ручкой по столу. Ладно, милые мои, успокоились, а ты, Кайзер, ты не принимаешь участие во всеобщем веселье? Что? донесся задней парты голос Роберта. Я обернулась. Парень вытащил из уха наушник и смотрел на классного Вадима. «Перед тобой раскрытый учебник. Дочитай из-за Елесина. Любовная лирика. Ты, Роберт, влюблён?» «Какая вам разница, Вадим Антонович?» Не очень вежливо отозвался Роб. «Прости», — смутился преподаватель. «Это я после откровения Клима Елесина». Ребята опять рассмеялись. «Откуда читать-то?» — поинтересовался Роберт. Вечер осенний был душен. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал. Знаешь, с охоты его принесли. Тело у старого дуба нашли. Я вновь оглянулась. Роберт сидел, склонив темно русый голову над раскрытым учебником. Читал он не так громко и выразительно, как Елесин, и слава богу. Но в классе почему-то все сразу с почтением притихли. Чуть хрипловатым голосом Роб продолжал. Жаль королеву, такой молодой, за ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашёл и на работу ночную ушёл. Когда я отвернулась, Вика прошептала мне на ухо. — Ты его сильно любишь, да? — Что? — удивилась я. — Ты о чём? — Так смотришь на него? — улыбнулась Викуля. — Как? — смутилась я. — Обычно смотрю. — Сильно любишь, да? — в подтверждении своих слов закивала Вика. Я рассерженно уставилась в окно, продолжая слушать негромкий, убаюкивающий голос Кайзера. «Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки её погляжу, а за окном шелестят тополя, нет на земле твоего короля». В классе воцарилась тишина, словно все прониклись к безысходной боли и горе лирической героини, навсегда потерявшей любимого человека. Даже вернувшийся Елесин неуверенно топтался в дверном проёме. «Впечатляет!» — пробормотал Клим. «Только что ж муженёк её даже не подозревал, что жена того, Шуры-Муры, с королём-то!» «Это мы сейчас и обсудим», — отозвался классный Вадим. «Клим, садись на место! Спасибо, Роберт!» «А дочь, получается, от короля?» — не унимался Елесин, направляясь к последней партии. Я продолжала рассматривать в окне снег, налипший на уличный фонарь. Как люди влюбляются? Сразу или постепенно? Кажется, я и не заметила, как это вновь со мной произошло. Любовь, подобно приближающемуся Новому году, несётся на меня страшной белой лавиной. А я, несмотря на прошлые неудачи, даже не пытаюсь сопротивляться. Надеюсь, что теперь всё может быть по-другому. Да и что стараться, когда всё тщетно? Я напугана, я в панике. Но зачем мне бороться со стихией, настоящими чувствами, снежным, девятым валом? Остаётся только это принять. Посмотрела в конец класса и встретилась с внимательным взглядом Роберта. Кайзер послал воздушный поцелуй. Изобразив негодование, сразу отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Я не могу спастись. Да и не хочу. 27 декабря. 27. Поздний вечер, дополнено. Мама вернулась с работы и тут же загремела стаканами в баре поэтому я и не люблю канун праздников. В доме слишком напряжённо и нервно. Я осторожно заглянула на кухню. Родительница сидела за стойкой с бокалом виски в руке. «Сложный день?» — негромко спросила я. «Мне бы не хотелось об этом говорить, извини». Сухо откликнулась она. Я пожала плечами и пошла по тёмному коридору в прихожую, где Мария Архиповна собиралась домой. «Вы лампу-то включите», — посоветовала я. «Чего в темноте?» Тётя Маша замешкалась. «Да всё уже готово. Что мама сказала?» Спросила шёпотом Мария Архиповна. «Пьёт, сидит?» Ответила я. «Ничего не говорит. Наверное, на работе запарилась с отчётами, как обычно». «Значит, вы ничего не обсудили?» Расстроенно произнесла женщина. «Что? Вы что-то знаете?» Насторожилась я. «Не имею права вмешиваться в ваши отношения», Мария Архиповна звякнула ключами. «Да, у нас и нет никаких отношений», заявила я. «А у мамы серьёзные проблемы на работе? Что-то со здоровьем?» Странно, но в своём голосе я уловила нотки настоящей паники. «Нет-нет, Даша, ничего подобного», запротестовала тётя Маша. «Мария Архиповна, вы еще здесь?» раздалось из кухни. «Уже ухожу». Выкрикнула женщина и обратилась ко мне. «До завтра, Дарья, спокойной ночи!» «Спокойной!» Растерянно отозвалась я. Проходя мимо кухни, краем глаза заметила, как мать, сутулившись, сидела за столом. Залпом выпила остатки виски со льдом и закрыла лицо ладонями. Я побрела в свою комнату. «Что ж, не хочет делиться, не надо. Главная заповедь нашей семьи — не навязывайся!» 29 декабря. 27. С Витой мы встретились у здания, где находился выставочный зал. Рыжая немного опоздала. Пока ждала одноклассницу, Мороз уже успел изрядно пощипать щёки и нос. «Прости», — подбежала ко мне Вита, под её сапогами громко поскрипывал снег. «Пришлось задержаться, мама дома скандал устроила. Из-за ерунды». Девчонка закатила глаза. Я, вспомнив мать Виты, напряглась. «Знакомая история. Мы с моей тоже часто ссоримся». «Будто они и не были молодыми, верно?» Бросила Вита, первый поднимаясь по высоким ступеням. «Ого! Ой, вот, держи!» Рыжая достала из кармана пуховика билет и протянула мне. «Спасибо». «Не стоит!» — засмеялась она. «Сама искала, с кем бы сходить. Фил ведь до последнего отказывался». «Точно! Он выставки терпеть не может!» — улыбнулась я в ответ вита с интересом посмотрела на меня по крайней мере раньше не любил смутилась я скажу тебе ничего не изменилось вита потянула на себя тяжелую дверь в здании было тихо в холле нас встретила пожилая женщина девочки всплеснула она руками молодцы какие пришли в такой мороз здравствуйте в разнобой выпалили мы с Виолеттой. вы были у нас Я закивала головой, а рыжая виновата пожала плечами. «Оно и понятно, ведь она новенькая не только в нашей гимназии, но и в городе». «Прямо по коридору», — подсказала женщина Вите. Та направилась к гардеробу, а я задержалась. «Сегодня много людей?» — спросила я. «Что ты, деточка, какие люди? Праздник скоро, не до выставок. Организаторы неподходящее время выбрали». Я стянула с головы колючую вязаную шапку, «Но билеты всё равно не достать». «Полно билетов!» — отмахнулась женщина и посмотрела на меня так, словно я городская сумасшедшая. «Мне пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать посетителей в последние несколько дней». «Да?» — удивилась я, высматривая гардероба Виту, которая в это время прихорашивалась у зеркала. «Как-то мне даже в голову не пришло проверить на сайте наличие билетов», — поверила рыжая на слово. «Да и почему мне стоило в Вите сомневаться?» Я тоже сдала куртку, и мы с одноклассницей направились в пустой выставочный зал. «Никакого аншлага», — сказала я, осторожно поглядывая на девчонку. «Действительно», — согласилась она. «Значит, меня дезинформировали». «Кто?» «Какая теперь разница?» — улыбнулась она. «Мы ведь сюда пришли картины смотреть». «Ага», — кивнула я, отходя в сторону. Когда я рассматривала одну из понравившихся работ, Вита шагнула ко мне и прошептала. «Я бы хотела рисовать так, как поют птицы», — так говорил Мане. «А ты тоже рисуешь?» «Я окончила художественную школу», — ответила она. «Ну и ну, сколько вокруг талантов». «Хотела поступить в институт Репина», — добавила Вита. «Хотела?» — переспросила я. «Мама никогда мне не разрешит получить такое образование». Вздохнула рыжая. «Кем же она видит тебя в будущем?» заинтересовалась я. «Главное, пристроенный красавицей и умницей. И что за профессия? Художник. Я буду обречена на голодное существование. А ты, значит, тоже часто ссоришься с мамой». Мы двинулись к другой картине. Стук наших каблуков эхом разносился по большому пустому залу. «Не хотелось бы это сейчас обсуждать», призналась я. Вита с пониманием кивнула. Но ей, похоже, было необходимо излить душу, потому что она сбивчиво начала. «Я совсем не помню, что было в тот вечер в ноябре. Надеюсь, я не вела себя грубо?» «Ох, нет, всё нормально», — отозвалась я. «А вот мама, конечно, устроила скандал», — продолжила недовольным голосом Вита. «Наверное, неправильно так говорить, но иногда я её очень стыжусь. Она не умеет достойно держать себя в обществе». Вика упоминала, что вы переехали сюда из-за новой работы твоего отца, решила я поддержать беседу. Виолетта только поморщилась. У меня нет отца, и никогда не было, а работу получил отчим. А, -а, -а, -а, а, протянула я. С отцом неудобно вышло. И он уже мой третий отчим, недобро усмехнулась Вита. Самый удачный мамин брак, дорвались, блин, до богатства. Сдалось оно все нам. Я не знала, что ответить. Решила посмотреть работы Клода Моне, а в результате оказалась вовлечена в какой-то мексиканский сериал, где главная героиня — рыжая Вита. В каждом её слове чувствовалась такая горечь, что настроение у меня уже испортилось, и теперь среди этих прекрасных картин в огромном выставочном зале мне было неуютно. «А тебе хоть нравится наша гимназия?» — спросила я. «Если бы не Фил...» — произнесла Вита. «Ладно, Даша, ты только не смейся». «А мне и не до смеха». «Но мне с самого первого дня показалось, что мы с тобой должны держаться вместе». А «Вместе?» — удивилась я. «С чего бы, интересно?» «А мы очень похожи», — сбивчиво продолжила Вита и внимательно посмотрела на меня. «Даша, я знаю, каково это, когда только выглядишь счастливой». «Со мной всё не так уж плохо», — пробормотала я. Неужели со стороны я произвожу впечатление одинокого человека? Или Вита действительно почувствовала во мне родственную душу? «А Фил делает меня лучше», — добавила она. Я напряглась, ведь в сентябре мне приходили в голову точно такие же мысли. «Не представляю, что наболтала вам тогда моя мама, но я не пой, девочка. Петь мне вообще нельзя, башню сносит». А тогда наклюкалась с горя, думала, между тобой и Филиппом что-то есть. Я, если честно, первое время сильно его ревновала к тебе. Но ты так смотришь на Роберта, у вас вроде бы серьёзные отношения». «Отлично, теперь все видят, как я смотрю на Роберта». «Мамочки, а если и Кайзер понял, что я вляпалась по самое не могу?» «Поэтому сейчас чувствую себя идиоткой», — между тем призналась Вита. «Стыдно перед тобой». «Ну что ты?» Опять протянула я. Знала бы она, какие несбыточные планы я строила в начале учебного года насчёт Гурьева. Тогда бы не стыдилась. Я усмехнулась. С кем не бывает, все ошибаются. После выставки мы вышли на мороз. Я отметила, что на Вите такая же, как и у меня, шапка и похожие варежки. Почему-то это меня не разозлило. Наоборот, развеселило и умилило. И впрямь родственные души. Какие планы на Новый год? — спросила девчонка. — Слышала, наши едут на горнолыжку. Там у Елесиных недалеко огромная дача. — Да, — кивнула я. — Но Фил, разумеется, не приглашён. Банкет строго для богатеньких, а без него я не поеду. Ты как? — Нет, я с семьёй, — поспешно ответила я. Не хватало ещё с Елесиным Новый год встречать. Хотя Викуля наверняка будет там. — Правильно, светлый семейный праздник. Улыбнулась Вита. Будто и няна полчаса назад жаловалась на мать и третьего отчима. Ну а ситуация сразу прояснилась. «Мы с Филом Новый год встретим». «Ого!» — пробормотала я. «Семья?» «Ага!» — счастливо рассмеялась Виолетта. А я поймала себя на мысли, что сердце моё от услышанной новости совсем не ёкнуло. Наоборот, я даже порадовалась за Виту. Лицо её сразу преобразилось. «С наступающим, Даша!» И она крепко меня обняла. «С наступающим, Вита!» — откликнулась я, решившись в этот раз обнять её в ответ. Нас ждёт сложный, но очень увлекательный год», — проговорила рыжая, глядя мне в глаза. «Но всё будет хорошо, правда?» «Всё будет просто замечательно», — обескураженно произнесла я. «Вечером тебе напишу. Не возражаешь?» «Почему я должна возражать?» «Пиши». Мы разошлись в разные стороны, снег громко скрипел под ногами. Навстречу мне шёл мужчина с двумя детьми. В руках у него была небольшая пушистая елка, а малыши, путаясь под ногами, звонкими голосами задавали ему кучу вопросов. Я слышала только обрывки фраз. «А правда, что Дед Мороз? Но как он к нам попадёт? Через щёлочку? Он помнит, что я хочу синюю машинку». Почему-то, глядя на них, захотелось счастливо рассмеяться в голос, но я сдержалась. Лишь улыбнулась в шарф и прибавила шаг. Светлый семейный праздник. Вот и у меня он должен пройти в кругу близких. Давай же, сложный и увлекательный год, наступай поскорее. Будем обниматься. Я тебя не боюсь и очень жду.